18 декабря 1965 года произошла автомобильная катастрофа. Какой-то невнимательный водитель врезался в такси Ойли, и неудобный свидетель погиб. Дораси Галлен принадлежала к журналистской элите и специализировалась на интервью с выдающимися личностями. Вероятно, поэтому судья Браун разрешил ей взять интервью у арестованной Руби. И даже на несколько минут оставили наедине. Но никто никогда не узнал, о чем они говорили. Что Руби совсем журналистки. 8 ноября 1965 года она была найдена в своем доме мертвой. Она якобы приняла целую пачку снотворного. Но позже врачи заявили, что смерть наступила не от несчастного. Но дело было закрыто. Ли Баурс, бывший служащий железнодорожной компании Union Terminal, 22 ноября 1963 года он дежурил в диспетчерской, 14-футовой башней и с высоты наблюдал разыгравшуюся трагедию. Роитин, он по привычке записал служебный протокол. свидетельствовал, что к Тривянистскому бугру с пустырником подъезжали незнакомые ему машины и несколько человек оттуда стреляли. Это сообщение также не соответствовало официальной версии. Хотя действия полицейских непосредственно после покушения подтверждали подтвердились показаний Баурса. Сразу после выстрелов полицейские спонтанно бросились к усадарнику на бугре и арестовали там двух мужчин, которых припроводили к шефу датской криминальной полиции Фрицу. Последний выпустил их в тот момент, когда узнал, что убийцей является Освальд. Этими двумя подозрительными были агенты ЦРУ Скеттшис и Хан. Липарс должен был давать показания следственной комиссии, но так и не пристал перед приднии. Дело в том, что в августе 1906 года он попал в автокатастрофу, причины которой так и остались неясными. Он ехал на своей старой машине по шоссе недалеко от Даласа. Вдруг по непонятным причинам автомобиль на полной скорости сделал крутой гараж – И произошла авария. Либаур скончался на месте. Расследование технического состояния машины после аварии так и не было проведено полицией. В доме номер 544 на Кемп-стрит в Новом Орлеане находилась штаб-квартира местного босса мафии Карлоса Марчелло, а также частная детективная контора Гая Беннистер и Хью Орда в этом же здании на том же этаже, во время своего пребывания в Новом Орлеане появлялся и Освальд. Хью Орд погиб во время авиакатастрофы в Мексике в 1964 году. А Гай Беннистер в этом же году скончался от внезапного сердечного приступа. Хотя вокруг покушения на президента Джона Кеннеди осталось еще немало тайн, тем не менее, обнаружено множество следов, ведущих к Мафии, исключающих версию об убийце-одиночке. В покушении на неудобного для многих президента участвовали профессионалы. а в Американской Мафии было достаточно причин для убийства и достаточно средств, чтобы совместно с другими силами осуществить его. Враг мафии номер один. Четверг, 4 декабря 1958 года стал в борьбе против мафии историческим днем. Мелкий гангстер был ли он членом мафии неизвестно. Чарльз Лихтман. Давал показания перед следственной под комиссией Маслялона. И вот допрошу под комиссии Роберт Кеннеди. И тогда господин Лифтман решили, что отвоюете назад ваши музыкальные автоматы. Вы ходили туда еще раз? Спросил Роберт Кеннеди. Я хотел туда еще много раз, но понял, что господин Джестлн мне не уступит. К тому же в дело вмешалась пару ножей. Ответил констер. Вы упоминали о человеке, которого зовут Валачи? — Да, сэр. Кто такой Валаччи? спросил Роберт Кеннеди. Я познакомился с ним случайно в Гарлеме. Думаю, что он может помочь мне решить это дело. Он сотрудничал с Энтони Строллом, покровиществом Тони Бендера и был другом Лесента Мора. сказал Роберт Кенати. Его арестовали в 1956 году агенты ФБР, когда он нарушил федеральный закон, запрещающий продажу наркотиков. Получил пять лет. Он уже 17 раз находился под следствием, и пять раз ему давали срок. Так это он хотел помочь уладить ваше дело. Да, сэр. Ну и что случилось? Он пригласил меня в пар на углу 80 th Street Южного бульвара. Мы пошли к стойке. С кем вы там познакомились? А, там я познакомился с этим, с Джестланом, и видел еще Блейки. Затем пришел господин Балачи, и все пошли куда-то назад, и там совещались. Кто еще был в задней комнате? Не знаю. Знаю только об этих троих. Вы не знаете случайно, не было ли там также Джимми Эллу по прозвищу Синий глаз? Я его не видел. видел там Томми Мила. Этого гангстера из Нью-Йорка. Да, думаю, что это был он. И вы встретились, чтобы решить, кто должен контролировать сеть радиокомбайном Комбайном 4. Именно так. И что решили. Судя по тому, что мне сказали они. И что мне одновременно сказал Валач? Меня предал мой партнер Джимми Каджана, за пять сотен. У меня не было возможности получить их наследство. Как и эти автоматы? Со мной было все ясно. Известно же, что если за тобой не стоит какая-нибудь организация, то сам ты не можешь существовать. Так что Валач, спросил Роберт Кеннеди. У него была хорошая репутация. Роберт Кеннеди продолжал бороться с организованной преступностью, Нашел слабое место Валача, тем самым став звездой первой величины в истории американской криминалистики. Джорси Валач в свою очередь стал отверженным мафией. Роберт Кеннеди добился того, что опытный мафиоза нарушил закон молчания о мёрта. И заговорил. Свидетельствовал даже перед телекамерами. 18 месяцев писал обо всем, что знал о мафии, тем самым одновременно делая Роберта Кеннеди врагом мафии номер один. Когда Роберт Кеннеди был министром юстиции, то заявил о деловаладч Первый в истории кто-то нарушил священный закон мафии молчание. Вдобавок, это был хорошо информированный представитель ганстерской иерархии. Нарузоблачение в Алачь имеет еще и другое значение. Мы составляем огромную мозаику, и каждая деталь, поставленная на соответствующее место, помогает воссоздать всю картину, дает возможность раскрыть другие обстоятельства. делает нас более знающими. Показания Балачи имеют огромную ценность, и многое из того, что мы уже узнали, получает другой смысл. Это скверная картина. Картина преступного синдиката, названного невидимой властью, с многомиллиардным годовым доходом, который извлекается из человеческого несчастья и опирается на моральное разложение. Как обычно бывает в со штатах, президент Джонсон при в должность заменить всех высокопоставленных государственных чиновников своими приверженцами. Брату бывшего президента, он также дал понять, что приветствовал бы его отставку. Роберт Кеннеди освободил министерское кресло, но